То, что господствующими во всем человечестве формами за все время существования вида Homo были разные формы семьи – групповой брак, семья пуналуа, парный брак, моногамная семья и общественные системы формации – достаточно обоснованно и доказано, но к нашей проблеме не имеет непосредственного отношения, так как этническая целостность не совпадает ни с семейной ячейкой, ни с уровнем производства и культуры. Поэтому в нашем исследовании мы должны искать другие критерии. и другие опознавательные признаки. Вместе с тем необходимо отметить, что у народов с родоплеменным устройством деление на кланы у кельтов, фратрии, кости, сего куалтайцев, и племенные объединения джус, у казахов и тому подобное, эти внутриэтнические единицы необходимы для поддержания самого этнического единства. Путем разделения на группы регулируются отношения как отдельных особей к этносу в целом так и родовых или семейных коллективов между собой. Между прочим, только этим способом вводится и сохраняется экзогамия, предотвращающая кровосмесительные браки. Представители родов выражают волю своих соплеменников на народных собраниях и создают устойчивые союзы родов для ведения внешних войн, как оборонительных, так и наступательных. В Шотландии, например, клановая система выдержала набеги викингов в X веке. Нападение феодалов в XIX-XV веках, войну с английской буржуазией в xvii xviii веках. И только капиталистические отношения смогли ее разрушить. А там, где клановая система была менее выражена, например, у палапских славян, немецкие и датские рыцари расправились с ними за два века, XI-XV века. Несмотря на бесспорную воинственность и завидное мужество бодричей, лютичей и жителей острова Руги, Деление этноса на племена несет функцию скелета, на который можно наращивать мышцы и тем самым набирать силу для борьбы с окружающей средой. 10. Но как же восполняется отсутствие рода племенных групп у народов вполне развитых, находящихся на стадии классового общества? Классовая структура общества и классовая борьба факт установленный и не подлежащий пересмотру. Следовательно, деление на классы не может быть функционально аналогично делению на племена. И действительно, параллельно делению общества на классы, мы обнаруживаем деление этносов на группы, отнюдь не совпадающие с классовыми. Условно их можно назвать консорциями, но это слово соответствует понятию лишь в первом приближении. Например, в феодальной Европе, внутри одного этноса, скажем, французского, господствующий класс состоял из разных консорций. Первое – феодалов. в прямом смысле слова, то есть держатели Ленов, связанных с короной вассальной присягой, второе рыцарей, объединенных в Ордена, третье – Нотаблей, составляющих аппарат королевской власти, четвертое – Высшего духовенства, пятое ученых, например, профессоров Сорбоны. Шестое городского патрициата, который сам делился по территориальному признаку и так далее. Можно по принятой степени приближения выделить больше или меньше групп, но при этом надо обязательно учитывать еще их принадлежность к партии. например, Арманьякской и Бургундской в начале XV века. А по отношению к народным массам такое разделение применимо в еще большей степени, так как каждая феодальная провинция носила тогда ярко выраженный индивидуальный характер. В буржуазном обществе мы наблюдаем уже не те консорции, но принцип остается неизменным. внутри этносов и помимо классов есть для каждой особи люди своего и не своего круга.